Игра в снежки, которая имела последствия. Пока Петронелла встречала сестер, Шалопай, рождественский эльф, Сидел в своем укрытии за хлебопекарной печью Брецелей и прислушивался. Он слышал, как приехала машина, и господин Брецель прошел к жене на кухню. Сейчас был подходящий момент, чтобы поискать материал для обустройства уютного гнездышка. В конце концов, он не собирается спать на твердом полу. Эльф быстро вылез из укрытия. Прежде всего, ему бросилась в глаза серебристая прямоугольная форма, в которой господин Брецель пек свои вкуснейшие мраморные торты. Она удивительно походила на кровать. Определённо ему будет очень удобно в ней спать. Без колебаний Шалопай стянул форму для выпечки со стола, отволок за печь и улегся в нее, чтобы проверить свои ощущения. «Идеально!» – хрюкнул он. «Положить в нее что-нибудь мягкое, и форма будет такая же удобная, как его кровать в рождественской деревне». Он прислушался. Брецели по-прежнему были заняты на кухне. Шалопай стрелой промчался по коридору и поспешно скрылся в детской комнате, где спрятался под кроватью, с трудом переводя дух. «Это сделано!» Он осторожно выглянул между ножек кровати и присвистнул от удивления. «Игрушек в комнате было сколько угодно!» Сознанием дела, Эльф изучил предлагаемый ассортимент товаров. Пушистое одеяло на кукольной коляске было очень заманчивым. Но его эльф не мог взять. Это слишком бросилось бы в глаза. А вот отсутствие подушки никто не заметит, скорее всего. «Тебе и так удобно, мягкотелый тюфяк!» сказал он плюшевому медведю и одним рывком вытащил из-под него подушку. Сгорая от любопытства, Эльф продолжил исследовать комнату. Он осмотрел коробки, ящики и шкафы и, наконец, обнаружил мягкое флисовое покрывало с рисунком из разноцветных машинок. Красивая вещь, решил эльф и зажал одеяло под мышкой. Затем он прихватил пару комиксов о супергероях и уже собрался уходить, как вдруг вспомнил о том, что должен отомстить. Его взгляд упал на пижамные штаны Луиса, торчавшие из-под покрывала. Он зло улыбнулся, уронил одеяло с комиксами на пол и завязал на левой штанине толстый узел. «Если упадешь и разобьешь себе нос, будешь сам виноват!» — хихикнул он. «Кто оставляет шалопая мерзнуть на улице, не заслуживает ничего лучшего!» В отличном настроении эльф собрал украденное сокровище и исчез с ними в убежище. Тем временем ничего не подозревавшие близнецы сидели в школе и смотрели в окно, как и другие дети. Школьный двор было не разглядеть из-за снежной бури. Никто не мог сосредоточиться на задании. Наконец госпожа Мороз это поняла и предложила вместо урока спеть вместе песенку Хорошо, что снежок пошел. Луису эта затея показалась подозрительной. А что, если снежинки их услышат и посыплются из облаков еще сильнее? Тогда им придется рыть тоннель, чтобы попасть домой. Другие дети, похоже, о такой возможности не задумывались. И так целый урок они пели песни про Рождество и Новый год, что само по себе было приятно, не то что читать вслух. Лина сияла. Она была счастлива, потому что музыка была ее любимым школьным предметом. Кроме того, ее еще ждет подарок. Госпожа Мороз решила устроить праздник на последнем уроке, чтобы им было чему обрадоваться. Луис и Лина с удовольствием обрадовались бы на первом уроке. Но, наконец-то, дело дошло и до праздника. Учительница достала из-под стола мешок, в которые они сложили свои подарки, и стала громко зачитывать написанные на них имена. Там были подарки большие и маленькие, разноцветные и скучные. Один пакет был настолько большим, что не поместился в мешок. Лина видела утром перед школой, что его нес олов Каждый, чье имя называлось, вставал со своего места, забирал подарок и распаковывал, пока остальные с нетерпением ждали, что окажется внутри. В основном подарки были полезные. Стирательные резинки, гелевые ручки с блестками или конфеты. Мона получила в подарок маленький кактус и тут же об него укололась. Лине больше повезло с подарком. Она получила симпатичную брошку в виде жука. «Это Люциус», – прошептала она Луису. Затем госпожа Мороз достала подарок Олафа. Тим радовался, что получил самый большой подарок и живо разорвал оберточную бумагу. Из-под нее показался слой газетной бумаги, затем снова подарочная упаковка и затем опять газетная бумага. С каждым слоем обертки лицо Тима вытягивалось все сильнее. Лина подумала, что со стороны Олафа Так поступить было мерзко. Тайкома на то и дело оглядывалась на Олафа. Он сидел за своей партой, как обычно, но Лина заметила, что он все время ухмылялся. Когда Тим снял последний слой бумаги, на всеобщее обозрение явилась плитка шоколада. — Супер! Спасибо! — сказал Тим, но его голос звучал разочарованно. Йонас и Анна Катрина, получившие подарки от близнецов, остались довольны. По крайней мере, они таковыми выглядели. Луис был доволен меньше, так как ему подарили пазл «Дворец Лувр» из 700 деталей. Он попытался выменить его у Йонаса на куклу воду, но тот не захотел расставаться с подарком. Наконец прозвенел звонок с урока, и вся школа устремилась во двор. Дети ловили языком снежинки, валялись в снегу и кидались снежками. Даже господин Воппер за вхоз получил снежком в голову, когда хотел разогнать учеников по домам. Лина и Луис договорились встретиться после обеда с друзьями. В саду примельницы было достаточно места, а столько снега не выпадало уже несколько лет. Вот видишь, завтра мы сможем поехать в школу на санках. — сказал Луис папе, когда они сидели за обедом. «Да, похоже на то. Предсказываешь погоду, как заправский синоптик», — лукаво ответил господин Брецель. «Настоящая рождественская погода», — подтвердила мама. «А мороз какой кусачий! На мельничном пруду уже образовался тонкий лед». «Тогда мы сможем покататься на коньках?» — обрадовалась Лина. «Или сыграть в хоккей». — добавил Луис. — Ни в коем случае. Лед сначала должен стать толстым. Сейчас слишком опасно, — сказала мама. После обеда близнецы быстро сделали уроки и поспешили в сад. Лина радостно подставила лицо мягким холодным снежинкам. — Да, именно такой должна быть погода на Рождество. Затем ей пришла на ум одна важная мысль. «Может, нам следует сообщить Петронелле, что у нас сегодня будут гости?» — спросила она брата. «Вдруг она или кто-то из яблочных человечков наткнется на Тима или Анну Катрину, ничего не подозревая?» «Подумаешь, Петронелла сообразит, когда увидит нас, бегающих по саду». Но Лина не была уверена. «Она занята подготовкой к Рождеству. Не факт, что она поймет, в чем дело» упорствовала Лина. «Я иду к ней». «Ну, ладно», — проворчал Луис и припустил вслед за сестрой. Но близнецов ждало разочарование. Веревка, к которой был привязан колокольчик, сегодня не висела, а это значило, что у Петронеллы не было на них времени. «Я ведь сказал тебе, она занята. Наверняка печет рождественские кексы или прибирается» не хочет, чтобы ей мешали», — сказал Луис и сел в снег. В следующий момент в его шапку с помпоном угодил снежок и раздался громкий смех. Анна, Катрина и Тим пришли и, смеясь, стояли в саду. «Эй, вы уже здесь?» — обрадовалась Лина. Луис не стал терять времени на ненужные приветствия. Он слепил снежок и запустил его в друзей — промахнувшись на какой-то миллиметр. «Ну, погоди!» — Упоенно проорал Тим. «Давай с нами!» — крикнул Луис сестре. И в следующую секунду завязалась оживленная перестрелка. Белые мячики летали туда-сюда, шлепались о куртке и шапки. Лина и Луис были сыгранной командой. Луис лучше всех в мире умел лепить снежки, а Лина прилично бросала. Вдвоем они осыпали противников градом снежков, но Луис лепил медленнее, чем Лина запускала белые снаряды, и ему надоело. — Эй, дай теперь мне побросать! — крикнул он и перешел в наступление. Под натиском атакующей стороны Тим и Анна Катрина вынуждены были отступить и скоро оказались в бедственном положении. Их теснили все больше и больше, но тут... Тим прибегнул к подлому приёму. Вместо того, чтобы продолжать обороняться снежками, он набрал полные руки снега, подбежал к Лине и высыпал снег на нее. У-у-у! Лине стало холодно и мокро, ведь снег попал ей за воротник. Тим не знал жалости. Он опять набрал снега и бросил Лине на голову. Луис засмеялся. «Перестань! Это нечестно!» — крикнула Анна Катрина и перешла на сторону Лины. Они метали в мальчика в снежки, и, наконец, Лине удалось уронить Тима в снег. Тут один из снежков Луиса угодил ей прямо в лицо. «Ой, вот это было больно!» Лина схватилась в загоревшую щеку и в бешенстве посмотрела на брата. «Зачем так сильно бросать?» — пожаловалась она. «Рёва-корова! рева корова, рёва, корова Захохотал Луис и показал ей нос. «Мне и правда больно!» всхлипнула Лина. У нее пропала всякая охота продолжать кидаться снежками. «Дай посмотрю!» Сказал Луис и сделал два шага вперед. «Ничего незаметно!» Беспечно сообщил он и начал лепить следующий снежок. «Вот, значит, как!» Обиделась Лина. Иногда ее брат вел себя несносно. После удара и перепалки продолжать веселиться в том же духе стало невозможно. «Типично для девчонки. Взяла и испортила игру!» — бесился Луис. «Дурак!» — сказала Лина и показала брату язык. Она взяла под руку Анну Катрину и потащила подругу прочь. «Вдвоем им будет лучше», — решила она. «Например, можно вытоптать в снегу большую восьмерку. Это весело и не больно. «Кто ступит в сторону, выбывает из игры!» — крикнула Анна-Катрина. «Ладно!» — кивнула Лина. Сначала девочки бежали друг за другом трусцой, затем стали ускоряться. И вот уже стало нелегко попадать след вслед. Лина вылетела первая, но не расстроилась. Она легла на снег и, разводя в стороны руки и ноги, сделала чудесного снежного ангела. Затем она прищурила глаза и посмотрела наверх в снежное небо. Да, такая погода в самый раз. Тем временем мальчики попытались построить иглу, но снег плохо держался и к тому же Тим ушиб мизинец. В этот момент мама выглянула из двери и поманила к себе детей. «Кто хочет пирога и горячего какао?» – спросила она. Друзья долго не раздумывали. Конечно, они хотят. Кроме того, они уже не чувствовали ног, поэтому приглашение на какао и пирог было очень кстати. Затем все четверо сидели перед камином в волшебной мельницы и глазели на посетителей. Каждый вошедший стряхивал с себя сугроб а некоторые посетители были с лыжами. Госпожа Брецель принесла детям яблочный пирог петронеллы и целый кофейник какао. Тут она заметила красное пятно на щеке Лины. — Что с твоей щекой? Ты ушиблась? — спросила она. — Нет, это все Луис со своим дурацким снежком, — проворчала Лина и сердито посмотрела на брата. Госпожа Брецель тоже строго посмотрела на сына. «Луис, сколько раз я тебе говорила, что нельзя целиться снежками в голову? Ты можешь попасть кому-нибудь в глаз». «Я случайно», — протянул Луис. «Алина просто жалкая ябеда». «Случайно. Кто тебе поверит?» — фыркнула Лина. «Да свадьба заживет». Попытался успокоить дочку господин Брецель. Он только что внес в зал поднос со сладкими пирогами и узнал о случившемся. — Очень смешно, папа. Твоя-то щека сейчас не болит? Пробормотала Лина и вцепилась зубами в свой кусок пирога. Несмотря на покрасневшую щеку, Лина аппетит не растеряла и налегла на угощение. Остальные не отставали. Насытившись, они довольно откинулись на спинку стула и стали смотреть через окно в сад. Смеркалось, и заснеженный сад сверкал под светом, лившимся из кафе. «Повезло вам с волшебной мельницей», — сказал Тим. «Я бы тоже хотел, чтобы у нас было кафе. Согласен расстаться ради этого со своей комнатой». «Если вам здесь больше не нравится...» «Никогда!» — ответил Луис. «Я останусь здесь, пока у меня не вырастет борода до колен». Про себя Лина согласилась с братом. Она тоже не хотела переезжать отсюда. Некоторое время спустя в маленький двор перед кафе вкатился автомобиль, и из него вышла мама Анны Катрины. Она приветливо постучала в окно кафе и госпожа Брецель радостно улыбнулась ей. «Анна Катрина, твоя мама приехала за тобой и Тимом!» – крикнула она на ходу. В каждой руке у нее было по подносу, и она не хотела заставлять гостей ждать. «Эх, как не хочется уходить!» – пожаловалась Анна Катрина и встала. Лина и Луис проводили друзей до двери и махали им на прощание до тех пор, пока автомобиль не скрылся за следующей изгородью. Лина хотела сразу закрыть дверь, как вдруг заметила странный свет в саду. «Что там за свет?» — удивилась она. Луис ничего не ответил, просто молча смотрел в сад. «Пойду и узнаю», — буркнул он. «Я тоже пойду и узнаю», — сказала Лина. «И нам не обязательно идти вместе».